Глава четвёртая. Венок от Артура. «Ну и кого же ты сегодня подашь гостям в качестве главного блюда?» — спросил Виктор в одно из воскресений, бреясь перед зеркалом ванной. Жанна в это время принимала душ рядом за занавеской. «Что ты говоришь?» — откликнулась она сквозь шум воды. «Я спрашиваю, кто у тебя сегодня на новенького?» — спросил Виктор, повысив голос. «Игорь Никитин». «Придет сегодня не только с гитарой, но и с новой девушкой. Посмотрим, что это за лошадка, которой удалось захомутать нашего ковбоя». Жанна выключила душ и протянула руку. Виктор бросил ей банное полотенце. «А еще Стас обещал привезти настоящего миллионера». «Немца?» «Нет, эмигранта». «Ого, вот уж редкая птица среди иммигрантов. «Теперь да. Но когда-то в Америке, например, русская миграция была на первом месте по числу миллионеров». «Первая миграция?» хм, «Представь себе, вторая!» «Интересно. И где же Стас его раскопал?» ну, «Он будто бы пришел к нему в мастерскую и спросил, нет ли у него на продажу какой-нибудь редкой драгоценности в подарок для...» «Любовницы, конечно». «А вот и не угадал. Для любовницы подарок можно купить и в КДВ». Это крупнейший в Европе универмаг, расположенный в Западном Берлине. Он искал подарок на день рождения своей матери. Стас предложил ему брошку, старинной работы, очень дорогую, которую кто-то сдал ему на комиссию. Артур, это так зовут миллионера, не говоря ни слова, начал выписывать чек на требуемую сумму. Видя такой размах, Стас тут же снизил цену, заявив, что первоначальная цена это для любовницы, а для матери вот такая». Теперь, в свою очередь, растрогался миллионер. Ну, они тут же разговорились и подружились. Да, Стас не теряется. Надо же, как ловко он устроил это знакомство. Да уж. Жена накинула халат, они пошли на кухню завтракать. Русский миллионер не выходил у Виктора из головы. Как же это? Русский вдруг миллионер? Он вообще-то не столько русский, сколько еврей из Киева. Виктор засмеялся. «А, ну это меняет дело». «Киев что-то меняет?» «Нет. Национальность миллионера. Деляга, должно быть, и пройдоха». «Вовсе нет. В Киеве он был скромным инженером на заводе медицинских инструментов. Впрочем, не особенно скромным. Он и там успел сделать несколько изобретений. Хотя миллионов это ему, конечно, не принесло». «А тут его, стало быть, сразу оценили, и немцы потеснили, чтобы дать ему место?» «Нет, не совсем так. Он устроился на небольшой завод медицинских инструментов э, в должности инженера, что уже хорошо, но дальше случилось крупное везение. Он разыскал своего дядю, давно живущего в Америке. И надо же было случиться такому совпадению, у дяди там был свой завод медицинской аппаратуры». Он пригласил Артура к себе, тот приехал и работал у него несколько лет, а потом дядя умер и оставил имущество Артуру. А тот продал завод, вернулся в Западный Берлин и купил тот самый заводик, на котором начинал работу. Теперь у него большая фирма по выпуску медицинской аппаратуры, инструментов, и он постоянно изобретает что-то новое. Так что свои миллионы он заработал честно. Если не считать дядю с первоначальным капиталом. Ну... Но... «К капиталу надо было еще приложить и собственную голову». «Ты на кого-то намекаешь?» «Что за комплексы в тебе постоянно играют, ветенька? Виктор не ответил, но успех неизвестного Артура грыз его весь день. Вечером собрались гости. Артур, с и коренастый, с небольшими черными усиками, был больше похож на латиноамериканца, чем на русского или еврея. Какая-то недюжинная сила в нем чувствовалась». Виктор замечал такие вещи сходу, но, в общем, он не показался ему интересным человеком, просто парню повезло. Но скромное обаяние больших денег, несомненно, присутствовало, и Виктор этому обаянию поддался. Он приложил все силы, чтобы вызвать к себе интерес Артура. Он быстро перебрал всевозможные темы, могущие заинтересовать собеседника, и в конце концов нащупал нужную. Они начали обсуждать немецкий менталитет и способ ведения дел. В последнем Виктор, само собой, ничего не смыслил, но ему удалось это скрыть, повторяя некоторые запомнившиеся сентенции Стаса. Куража в них нет и риска бояться, потому что все их благополучие накапливается годами, а не создается порывом гений или прорывом коммерсанта. Артур поглядел на него с одобрительным удивлением и согласился. «Вот это то, что мне всегда было интересно и в чем я не разбираюсь». продолжал Виктор. «Может, вы, Артур, расскажете, как вам удалось развернуть процветающее дело в Германии?» «Ну, до полного расцвета моей фирмы еще далеко, но кое-чего достичь удалось». «Так расскажите, как именно удалось, что нового вы сумели внедрить там, где не сумели развернуться немцы?» «Вам это в самом деле интересно?» «Очень». Виктор, скрывая страшное напряжение, сумел обойти в разговоре с Артуром все опасные места и подводные камни, они проговорили весь вечер. И уходя, Артур дал ему свою визитку и пригласил посетить фирму в один из дней по договоренности. «Вот и увидите все своими глазами», — пообещал он. Вскоре Жанна уехала в Мюнхен пробивать дорогу на радио, и Виктор достал припрятанную визитную карточку Артура, позвонил ему и действительно посетил его фирму. Перед тем он пошел в библиотеку русского дома и несколько часов просидел над справочниками, изучая матчасть, ну, чтобы не выглядеть полным идиотом. После экскурсии, оказавшейся довольно... скучной для Виктора, но, слава богу, недолгой, Артур пригласил его к себе домой поужинать в кругу семьи. И вот тут Виктор уже был в своей тарелке и быстро сделал первые шаги к тому, чтобы завоевать положение друга дома. С Региной и детьми это оказалось совсем несложно – С ребятишками он обычно находил общий язык так же легко, как и с женщинами. Исключение составляла лишь старуха, мать Артура, не взлюбившая Виктора с первого взгляда. Сам же Артур относился к нему покровительственно и добродушно, попытавшись было пристроить его на ферме, и быстро поняв, что из этого не выйдет ничего путного, он стал его просто опекать, не требуя ничего взамен. Ему льстило восхищение Виктора. С отъездом Жанны все интересы Виктора сосредоточились на семействе Равичей. Поначалу он, собственно говоря, и не собирался соблазнять Регину, ведь она была совершенно не в его вкусе. Но потом, когда ему показалось, что Артур не только благодушно посмеивается над его деловой никчемностью, но и втайне его презирает, он решил, что нового друга стоит проучить и показать ему, кто из них двоих настоящий мужчина по большому счету. Миллионы, крепкая семья, живущая под его крылом, гостеприимный богатый дом, три машины в гараже, вилла в Испании, вилла на острове в Зэдам, где у Артура свой причал, эллинг и в нем яхта, постоянные поездки два раза в году на Южные острова. Все это был мир, выстроенный Артуром, и мир почему-то очень хотелось, если не разрушить, то хотя бы тряхнуть как следует. Ухаживая за Региной... И, наслаждаясь ее трепетом и обожанием, Виктор одновременно наслаждался благодушным неведением ее мужа, предвкушая, какая катастрофа ждет самоуверенного успешного предпринимателя в самом недалеком будущем. Как-то подвыпив, Виктор не удержался и начал было разглагольствовать на тему некоторых психологических проблем, которые встречаются даже в самом удачном браке, но тот расхохотался в ответ и спросил, «Какая муха тебя укусила, Виктор?» «Нет, дорогой, психология брака...» С этим, пожалуйста, к Регине и только к Регине. У нее есть время на эти благоглупости, вычитанные в женских журналах, услышанные по телевизору, а меня уволь. Давай лучше еще выпьем. Артур, казалось, был укрыт от всяческих сомнений, непроницаемой брони самоуверенности. Ну что ж, будущее покажет, кто из них лучше защищен в этом мире, думал тогда Виктор. Тогда. А вот теперь он сидел в грохочущем кафе, залитом мертвящим светом синих ламп. У них тут как в морге. И не сводил пристального взгляда от входной двери, ожидая, что в любую минуту в них может показаться коренастая фигура Артура. Да, а веночек оказался пострашнее, чем он предполагал. Конечно, женщины играли главную роль в жизни Виктора, но ведь там, где и женщины, там и мужчины. Обманутые мужья, отвергнутые любовники — это были русские мужчины, и обычно он сводил все конфликты к простой формуле «Разве баба может разрушить настоящую мужскую дружбу?» «Ты что, в самом деле не знал, на ком женат?» «Ну, тогда я даже рад, что открыл себе глаза. Пойдем лучше выпьем». Если муж был достаточно прост, дело заканчивалось совместно распитой бутылкой водки. Если же муж оказывался интеллигентом, то в ход шла психология посложнее. Виктор сам был убежден и умел внушить другим, что муж, которому изменила жена, должен проанализировать ситуацию и постараться понять, Кто же такое другой мужчина смог дать его жене, ничего не умел дать ей он сам? И разговор, начатый в повышенных тонах с угрозами и даже попытками начать немедленную расправу, кончался тем, что бедняга муж чувствовал себя не столько обманутым, сколько просвещенным и готовым исправить свои ошибки, чтобы не допустить измены в будущем. Но Виктор знал, что уж если женщина ступила на дорожку, ведущую в сад запретных плодов, никакая мудрость не поможет мужу вернуть ей привычку к верности». сам же виктор был достаточно осторожен и никогда не возвращался на пепелище разоренного семейного очага прекращая отношения с чужими женами сразу же как об этом становилось известно мужу а вот с обманутыми и простившими его мужьями иногда поддерживал приятельские отношения годами но с артуром он допустил оплошку что-то сделал не так может быть артур впал в ярость потому что его виктора не было рядом когда раскрылась измена регина Как теперь узнать, что наплела ему эта безмозглая болтушка, И как же ему теперь быть? Артур знает его адрес, вот это самое скверное в этой истории. Бежать? Но куда он убежит? Без документов и денег. Документы остались в квартире, а денег просто нет. Встретиться с Артуром и попытаться поговорить, разрулить ситуацию? Не получится. Раз уж Артур... Бросил фирму и примчался в Мюнхен на расправу с Виктором, да еще заранее прислав в венок на его будущую могилу, значит, никакими разговорами делу не поможешь. Тут не годились его старые испытанные методы. Мужик, способный убить оскорбителя, просто не даст выхолостить себя до конца дружеским сеансом психоанализа. Так что же делать? Куда бежать? К кому? Возле Жанны место уже занято, Милочка сама в Мюнхене проездом, и он так и не узнал, у кого она остановилась. И денег у него не осталось даже на то, чтобы снять на неделю самую дешевую гостиницу. Придется ночевать на главном вокзале. А где гарантия, что на вокзал не явится Артур? Что же мне делать? Куда мне пойти? Что же мне делать, куда мне пойти?» Стучало у него в голове в такт назойливым ударным из репродукторов. Голова у него раскалывалась. Похоже, что не только от простуды, но и от страха. Может быть, ему снова доехать на метро до своей остановки и там дождаться, пока не появится кто-то из знакомых соседей, а потом вместе с ними дойти до дома? Не станет же Артур стрелять в него, если рядом с ним будут эти люди. Но почему он решил, что Артур станет стрелять? А, ну да, он видел у него пистолет, на который Артура наверняка имелось разрешение от полиции. Но если он ждет его так долго, считает первого появления венка, то уж он достаточно раскалился, чтобы стрелять в него и в присутствии свидетелей. У него же будет оправдание для суда. Он находился в состоянии аффекта, узнав об измене жены. Или аффектом считается только состояние в первые минуты после того, как измена обнаружена. А черт его знает, проверять-то не хочется. Да в любом случае. Что он такое рядом с Артуром, миллионером, образцовым семьянином, уважаемым гражданином Германии? Так, проходимец, неуемный ходок по бабам, безработный и вообще лицо без гражданства. Лицо без гражданства. Гражданин без лица. Лицо без гражданства, гражданин без лица начали выстукивать репродукторы. Но с чего он решил, что Артур станет в него стрелять? А может, он приехал просто набить ему морду? Тоже неприятно, но все-таки. Виктор подозвал официантку и попросил счет. Черт, на лестнице не было ни души. Он осторожно заглянул вниз через перила, никого, и только тогда начал осторожно спускаться, стараясь держаться поближе к стене. На площадке пролетом ниже он увидел на стене телефон-автомат. Повинуясь внезапному импульсу, он достал из кармана мелочь, подошел к нему и снял трубку, набрал номер и, холодея, стал ждать ответа. Он не знал еще, что скажет Регине, но уже на что-то начал надеяться. «Равечу аппарата раздался в трубке спокойный голос Артура. Ледяной ком отвалился от сердца, и Виктор повесил трубку. Страх начал таять в коленях, они подогнулись, и он сполз по стене. Минут пятнадцать он просидел так в позе бродяги, опустив голову на руки, пока его не тронули за плечо. «Эй, парень, ты что, обкурился?» «Здесь не место для кайфа. Сюда полиция каждые полчаса заглядывает. Вставай, иди на воздух». Над ним стоял официант сверху, явно спустившийся по сигналу кого-то из посетителей. Виктор послушно встал и, не пускаясь в объяснения, спустился по лестнице и вышел на улицу. Он вдохнул холодного, как всегда, свежего мюнхенского воздуха, и в голове немного прояснилось. «А теперь домой. Домой, домой, домой. Потом горячие души, немедленно в постель, спать». «Уснуть и обо всем забыть, а завтра с утра к врачу». Видно, он действительно страшно простужен, отсюда и все эти бредовые мысли и страхи. Жаль, что рядом не будет ни Жанны, ни мелочки. Они бы нашли для него аспирин, уложили бы в постель, дали крепкого чая, успокоили бы, приласкали. Он оборвал себя. «Ну, хватит о милосердных женщинах. Ты бы еще Катерину вспомнил, простуды ради». На минуту из обвиния всплыло лицо Катерины, приблизилось... поглядела на него с укором и почему-то с жалостью снова растаяла. Чем он так струсил, а? С чего предался угрызением совести, когда его единственный по-настоящему тяжкий грех остался там, в России? А это так далеко, что не стоит о нем и вспоминать. Виктор пришел к себе, и никто его нигде не поджидал, никто не встретил его в темном коридоре, никто не ждал и в пустой квартире. Хотелось сразу же нырнуть под одеяло, не разуваясь не раздеваясь, как есть... Но заставил себя разуться и раздеться и все-таки принял горячий душ, как и мечтал. Разогревшись и расслабившись, он забрался под одеяло и забылся тяжелым сном. А через некоторое время, кажется, недолгое. Он проснулся от лютого озноба, встал, надел халат, поверх одеяла набросил куртку, лег и постарался снова уснуть. Снова согрелся, уснул, а под утро проснулся еще раз, мокрый, как мышь. Он скинул куртку на пол, снял халат, который можно было выжимать, кинул его в угол и снова уснул, чувствуя, что головная боль не проходит во сне, а только притаилась и ждет, когда он встанет, чтобы снова на него накинуться.